Глава двадцать четыре. Альфред. Проснулся от боли. Внутри все мои органы будто бы скручивались в одну нить. Перед глазами всё темнело. Что это? Подняв глаза, заметил, как напротив меня в кресле у камина сидит гелорад сложив руки на коленях. — Что с вами, ваше величество? — шутливо произнёс тот. — Что ты сделал? — прохрипел я. А к боли присоединилось ещё и удушение. — Ничего особенного, просто добавил в ваше вину немного яда. Альфред не мог этому поверить. У него был артефакт, который защищал от отравления. И он был уверен, король схватился за шею, ища на себе кулон его матери, но его не оказалось. — Не это ищете, ваше величество? — Зачем? Если я умру, то источник быстро осушится, и вы... — Нет, не осушится. Сейчас с ним работает одна из серебряных драконов. Она отдаст источнику свою силу и жизнь, и ему больше не нужно будет питаться от драконов. Не смогу спокойно занять то, что всегда принадлежало нам. — Вам? — А вы еще не догадались, кто я, ваше величество? Вы так рьяно пытались догадаться и ничего? — Серебряный. — Да, я родной племянник королевы Серебряных. Вы думали, что уничтожили нас, но нет. Мой дядя, которого вы так жестоко пытали и убили, предвидел свой исход и многих младенцев отдал в бездетные семьи. У моего дяди было много связей среди народа Анари, и ему не смогли отказать. Так что пришло наше время возглавить тех, кто сильнее и умнее, чем вы, золотые драконы. С презрением выплюнул тот. — Я не в ответе за поступки своего отца и деда, — прохрипел Альфред. С каждой секунды он чувствовал, что его силы уходят. Если бы только была возможность принять истинную ипостась, то он бы выжил. Король стал озираться по сторонам, ища спасения. Жаль, что я не досмотрю такое представление. Ждал больше двух недель, когда ты очнёшься. Организм твой оказался сильным. Но мне пора, ваше величество. Дела не ждут. Вскинув руку, Гелрад шагнул в портал. Кое-как Альфред слез с кровати. Идти до двери, а потом искать выход на улицу, чтобы обернуться? Это было бы долго, и он решился на очень опасный шаг. Подойдя к окну, он распахнул створки и взобрался на подоконник. Хорошо, что его поселили на самый верхний этаж. Лететь будет дольше к земле. Сделав шаг вперед, король в полете хотел обернуться, но у него это не сразу получилось. Силы были практически на исходе, но буквально в паре метров от земли он смог это сделать. И в небо уже взлетал золотой дракон. Зелье, которым его отравили, было смертельно для человека, но не для дракона. И с каждым взмахом крыльев силы начали постепенно возвращаться. Альфреду нужно было спасти ту несчастную, которую обдурили, и он не сомневался, что ею была невеста геларата. Подлетая к источнику, он увидел на земле лежащую молодую девушку. Приземлившись, он подошел ближе, но было уже поздно. Она отдала свою жизнь и силу Источнику, и он принял их. Тот самый обряд, который знали только серебряные драконы, и слова заклинания, которые передавались из поколения в поколение, сработали. Даже несмотря на смерть этой молоденькой драконицы, он уже не сомневался, что если через несколько дней придет его время покинуть этот мир и уйти к богам, то королевство выживет. Только вот оставалось разобраться с Гиларатом и его приспешниками. Нельзя было допустить того, чтобы эти предатели сели на трон. Лететь было долго, но из-за истощения магической силы Альфред не мог открыть портал. И пришлось лететь. Только вот он не ожидал, что по прилету в собственное королевство он обнаружит то, что будет больнее, чем потеря всего мира. К замку Альфред прилетел только тогда, когда на королевство уже садился полуночный сумрак. С высоты полета он заметил возле церкви двух лежащих мужчин. Он их сразу же узнал. Это был Гилларат и Дирк. То, что сын заодно с отцом, он не сомневался. Только вот что они тут делают? Альфред подошел к церкви и заметил оттуда небольшую полосочку света, которая исходила изнутри. Приблизившись, он открыл шире железную дверь и заметил, как на полу в крови лежит Варя. По телу пробежал холодок, и он со всех ног бросился к девушке. Весь пол был залит кровью, в одной руке был зажат острый камень. А на чистом участке белого каменного пола было написано «Кровью». «Я безумно люблю тебя, и прости, что не послушала. Теперь ты свободен». Он не сомневался, что этой девчонке удалось снять проклятие. «Но какой ценой?» Сев на колени возле тела, Альфред взял на руки Варю. «Зачем ты это сделала, девочка? Зачем?» Прошептал он ей в губы, обдавая теплым дыханием, но она не пошевелилась. Альфред попытался прислушаться к ее сердцебиению, но его не было. Девушка была уже мертва. Сзади на улице послышались мужские голоса, они что-то кричали, но королю было не до них. Да даже если бы сейчас рушился мир, то он бы остался здесь. Сидеть и держать в руках то, что так отчаянно хотел защитить. Он не мог представить, как теперь будет жить без нее. Его ладони защипало, и он открыл глаза. Тело Варвары бледнело, а затем оно стало невесомое и прозрачное. Не сразу поняв, что происходит, мужчина замер, боясь пошевелиться. Но не прошло и несколько секунд, как Варя растворилась в воздухе оставляя после себя только сладкий аромат своего тела и воспоминания.